Фамич не допускал воровства, не допускал, чтобы сокамерники издевались друг над другом. Съясное из передач распределялось таким образом, чтобы перепало что-то и тем, кто передач не получал. Строго следил фамич за соблюдением очередности. Кому в эту ночь спать на нарах, а кому на полу? Э, да разве обо всем расскажешь? Поначалу Мускаев, как любой человек, угодивший с воли в СИЗО,